Глава тридцать третья. Ответная услуга. Никита обессиленно прислонился к стене. Он едва сдержался, чтобы не упасть. — Как? — Его убили. Ноздря всхлипнул и вытер слезы грязным рукавом. — Убили. Так же, как Мебиуса. Это сделала Инга Штерн. — Как это произошло? — Никто не знает. Мы просто нашли его тело в комнате совета. Она здорово над ним поработала. Господи, выдохнул Никита. Я так сожалею. Атесса плачет. Она боготворила отца. Она сейчас не способна даже мыслить нормально, так убивается. Поэтому к тебе и пришел я. Но чего ты хочешь? — Мы помогли тебе, наследник. Теперь твоя очередь помочь нам. Вот оно и свершилось. Никита приготовился к худшему. — Что я могу для вас сделать? — стараясь, чтобы его голос звучал как можно увереннее, спросил Никита. — Ты упоминал, что видел человека, выкрывшего саркофаг из особняка Штэнна. — Видел? — Видел? Это был соучастник нимфы. «Помоги нам разыскать его. Через него мы выйдем на профессора и его проклятую дочь». Никита задумался. «В принципе, это несложно. Нужно только выследить нимфу». Он поднял глаза на ноздрю. «Что вы сделаете со Штерном, когда найдете?» «Это будет решать стая». Я бы просто перегрыз ему глотку, но у них другие планы на его счет. Я знаю одно — его заставят заплатить за смерть Константина. Есть много способов вместе и некоторые из них куда хуже смерти. Так что действуй. А вычислить нимфу несложно. Я поражаюсь, как легавые до сих пор на нее не вышли. Она грабит только магазины, принадлежащие фирме «Золотая подкова». И на сегодняшний день нетронутым остался только один из них — тот, что находится в супермаркете «Бальзак». — Верно, — потрясенно произнес Никита. Он взглянул на часы. «Бальзак уже закрыт. Возможно, она прямо сейчас грабит его». — Так отправляйся туда. — Но я не могу, — возразил Никита. — У меня спектакль. Ноздря взглянул на него сукаризный. — Константин бросил все свои дела, когда ты пришел к нему за помощью. — Верно, — обреченно согласился Никита. — Хорошо. Если я найду его, как мне с вами связаться? Ноздря протянул ему новенький мобильник. В него забит один единственный номер. Это телефон клуба. Просто позвони, и мы придем. А сейчас мне пора. В кошачьем глазе объявлен сбор стаи. Будем решать, как жить дальше. И ноздря растворился во мраке. Никита спрятал телефон в карман и вернулся в актовый зал вот ты где набросилась на него тамара перерыв уже почти закончился я ухожу сказал никита стаскивая с себя камзол германа что у меня важное дело прямо сейчас ты спятила а кто будет играть германа никита взглянул на нее и по выражению его лица тамара поняла что дело действительно серьезное оно глубоко вздохну и закрыло глаза ладно иди я попрошу максима Он хоть и диджей, но уже играл в наших спектаклях. Думаю, не откажет. Никита протянул ей камзову. Спасибо. Объясни остальным. Он выбежал из зала и помчался к супермаркету, на ходу натягивая куртку и перчатки. Черное небо на глазах затягивали тяжелые грозовые тучи, темно-фиолетовые в лунном свете. Погода стремительно портилась. Уже приближаясь к зданию супермаркета, Никита вспомнил о Гордее. Он и не подумал предупредить его, просто вылетело из головы. «А да ладно, где наша не пропадала?» — тихо пробормотал Никита. А Константина ему действительно было жаль. Они знали друг друга очень недолго, но Никита уже понял, что тот был хорошим человеком. Профессор Штерн и его кровожадная дочь — должны заплатить за все свои злодеяния. Величественное строение супермаркета, тускло освещенное изнутри, в темноте казалось еще громаднее, чем при свете дня. На горизонте периодически вспыхивали зарницы Леонид Григорьевич Малышев уже полчаса сидел в своем грузовичке в одном квартале от Бальзака, сосал мятные конфетки и обеспокоенно поглядывал на темное здание. Светлана орудовала где-то внутри. Лобовое стекло грузовика быстро покрывали мелкие капли дождя, постепенно набиравшего силу. На темной улице не было ни души. Проехало мимо несколько одиночных машин. В стороне вдруг почудилось какое-то движение. Малой выглянул из бокового окна. Ничего. Но он на всякий случай поднял стекло. И в тот же миг... Оно разлетелось вдребезги. Мускулистая рука, покрытая короткой черной шерстью, затянутая в обрезанную черную перчатку, вцепилась в его воротник, и одним сильным движением выволокла Малова из машины. Он плюхнулся в глубокую лужу и испуганно взвизгнул, увидев перед собой. Он даже не понял, кто стоял перед ним, скаля клыки и тихо урча. Высокий, весь в черном, из-под низко надвинутого капюшона светились желтыми огнями кошачьи глаза. Когтистые пальцы сжимались и разжимались. Пришелец нагнулся над Малышевым, сомкнул когти на его шее и слегка сдавил. Малой громко сглотнул, едва не поперхнувшись мятной конфеткой. — Недавно вы выкрали из одного особняка стеклянный саркофаг! — гулко прорычал монстр. — Кому вы его отвезли? Имя и адрес! — — Но я о нем ничего не знаю, — залепетал Малой. — С ним общались лютый и корявый наши главные. Они называли его профессором, а я никогда его даже не видел. — Профессор? — оборотень одобрительно кивнул. — Это действительно он. Ты ведь в курсе, что он очень плохой человек? Плохой и опасный. — В курсе ли я? — Малой усмехнулся бы, если бы не был слишком напуган. Он уничтожил троих моих подельников. Они вошли в его дом, и больше их никто не видел. А его помощник пытался убить меня, я на силу успел сбежать. Так что да, я знаю, что он очень опасен. Это все облегчает. Значит, ты не будешь пытаться защитить его. — Защитить? — Его ищут, — сказал оборотень, склонившись к самому лицу малого. — Ищут еще более опасные люди. Я могу отдать им тебя, и они не будут с тобой церемониться, а могу передать им адрес профессора, который ты мне назовешь. Ты ведь знаешь его адрес? — Конечно, — кивнул Малой. — Мне незачем покрывать его. Я все тебе расскажу, если ты не причинишь мне вреда. — Очень умно с твоей стороны. Оборотень мягко потрепал его когтями по щеке. Малой едва сознание не потерял от страха. — Я отпущу тебя, обещаю. Итак, он живет в большом доме на набережной выпалил малышев высотная многоэтажка черного цвета с зеркальными окнами и горгульями на крыше одна она такая ее легко узнать а вот номер дома я не помню мне этого вполне достаточно кивнул оборотень он рывком поставил малого на ноги а теперь уезжай отсюда по добру по здорову ну я жду кое кого «Нимфу?» «Да», — настороженно кивнул Малой. «Ее тоже необходимо остановить. Скоро она перейдет ту грани, за которой уже не будет возврата». «Я говорю ей об этом каждый день», — горячо воскликнул Леонид Григорьевич. «Но она просто не хочет меня слушать. Я уже и сам не рад, что связался с ней, но ничего не могу поделать. Она стала такой жестокой, опасной». Ее словно подменили. Иногда мне кажется, что она с легкостью убьет меня, если я откажусь ей помогать. Ей нужна помощь. Нужна, но кто отважится ей об этом сказать? Оборотень легонько подтолкнул Малова к машине. «Уезжай», — сказал он. «Я попробую ее образумить». Малой нерешительно замялся на месте, обдумывая его слова. Затем... Грустно кивнул и запрыгнул в свой грузовик. Никита обошел здание супермаркета кругом, зашел со стороны служебного входа и остановился. Затем вытащил из кармана телефон, который дал ему Ноздря, и позвонил по указанному номеру. — Клуб «Кошачий глаз», — незамедлительно ответили ему. — Ноздря? — спросил Никита. — Наследник, ты узнал то, что нам нужно? «Я узнал, где живет Штерн, и прошу вас еще раз, только никого не убивайте. Это будет решать стая, а ее решение не зависит ни от меня, ни от тебя. Итак, где он остановился?» «Черный дом с горгульями на набережной». «Я знаю это место», — сказал Ноздря. «Что ж, ты доказал свою преданность стае, наследник». В будущем это сослужит тебе хорошую службу. Телефон можешь оставить себе. И ноздря положил трубку. В это время где-то в недрах супермаркета раздался оглушительный грохот и звон бьющегося стекла. Нимфа разгулялась не на шутку. Никита огляделся по сторонам, пытаясь определить, как она попала в здание. Ничего подозрительного он не увидел. Окна целы, замок на двери не взломан. И все же что-то было не так. Кусты, росшие у служебной двери, выглядели не совсем обычно. Не иссохшие голые ветки, а сильные, густо поросшие листьями побеги. Видимо, над ними неплохо поработали, так мимоходом. Значит, она проходила здесь. Никита обошел кусты, и увидел канализационный люк со сдвинутой в сторону крышкой вот и вход девчонка неплохо ориентировалась в подземных коммуникациях однако ему не очень хотелось спускаться туда запах поднимающийся из колодца просто сшибал с ног никита выпустил когти и запрыгнул на стену он начал быстро карабкаться вверх и вскоре уже перепрыгнул через парапет стеклянная крыша супермаркета простиралась Насколько хватало глаз. Далеко внизу тянулись тускло освещенные торговые залы, длинные переходы и эскалаторы. Ювелирный магазин располагался на четвертом этаже. И там творилось что-то неладное. Никита увидел буйные заросли вьющихся растений, шевелящиеся у самого входа в отдел. Стены крошились и рассыпались. Витрины разбивались вдребезги. «Интересно, куда смотрит охрана?» — пробормотал Никита. Он знал, что в супермаркете круглосуточно дежурит несколько охранников. Шум, производимый мутирующими растениями, давно должен был привлечь их внимание. Но в коридорах супермаркета никого не было видно. Никита ногой разбил стекло и спрыгнул вниз. Он мягко приземлился на уровне шестого этажа и замер, прижавшись к полу. Затем быстро устремился вниз к ювелирной лавке. Эскалаторы ночью не работали, поэтому пришлось спускаться по лестнице. Быстро миновав лабиринт плохо освещенных коридоров, он подошел к разрушенному магазину и остановился. Нимфа была там. Весело окружилась среди развороченных витрин, вся увешанная с золотом и бриллиантами, и довольно что-то напевала. «Жизнь прекрасна!» — воскликнула она, особенно, когда есть возможность не платить за покупки. И тут она заметила Никиту. «Опять ты!» Никита поднял обе руки вверх, так чтобы она их видела. «Ты еще не устала веселиться?» — спросил он. «Может, хватит?» И «Еще чего, я только начала!» «Ты ведь уже не можешь остановиться, верно?» «Новые способности — это, конечно, хорошо, но в первую очередь нужно оставаться человеком». «Кто ты такой, чтобы читать мне морали?» — вскипела она. «Я такой же, как и ты, только я сумел подчинить себе свои способности, а ты пошла у них на поводу». «И не жалею об этом. Кем я была раньше?» «Да никем!» обычной безденежной девчонкой, которая вынуждена во всем себе отказывать. Ходила в обносках, когда мои одноклассницы каждый день меняли наряды. А теперь я всесильна, а ты всего лишь занудливый тюфяк. «Воровать нехорошо», — передразнила она его. «Справедливость должна восторжествовать и все такое. Скажи еще, что не позволишь мне обворовать этот бутик». «Не позволю», — подтвердил Никита. «Правда?» ехидно произнесла нимфа что ж я очень рада никита недоуменно на нее посмотрел я рада что ты не обманул моих ожиданий весело продолжила она рада что ты попался ведь мое сегодняшнее ограбление нето иное как ловушка для тебя оборотень позади никиты что то громко лязгнуло. он резко обернулся и увидел высокую фигуру в черном плаще. Громкий, натреснутый хохот прокатился по атриуму ночного супермаркета. Полы плаща взметнулись в стороны. Сверкающая серебряная клешня вылетела из складок одеяния и в мгновение ока защелкнулась ошейником на шее Никиты. И тут же нестерпимое жжение охватило все тело парня — Взвыв от боли, он попытался вырваться, но, едва прикоснувшись к цепи, с яростным шипением отдернул от нее руки. Клешня, как и цепь, была сделана из чистого серебра. Человек в плаще рванул цепь на себя, и Никита рухнул на пол. Он извивался, бился об мраморные плиты, выл и рычал, но серебряные цепи опутывали его тело все крепче. Вскоре запястья и лодыжки Никиты были крепко скручены между собой. Затем неожиданно возникшие гибкие стебли обвили ноги Никиты и вздернули его вниз головой. Нимфа, покачиваясь на высоких каблуках, подошла ближе. — Ну вот и все, защитник справедливости, — сказала она. — Теперь уже ничего не поделаешь. Не стоило тебе приходить сюда. Не стоило вообще совать нос в мои дела. Во всем виноват только ты сам. А я просто спасаю свою шкуру. Нимфа извлекла из-за пазухи аккуратно свернутую тряпицу зеленого шелка. Развернула. Внутри оказался большой ярко-красный цветок с толстыми лепестками, источающий сильный, тошнотворно-сладкий аромат. Нимфа поднесла его к лицу Никиты и поводила перед его носом. «Иногда и цветы могут постоять за себя», — серьезно произнесла она. Никита судорожно вздохнул, и вдруг по всему его телу разлилась свинцовая тяжесть. Глаза начали закрываться сами собой, и перед тем, как окончательно лишиться сознания, он подумал... Так вот что стало с охранниками. Вспышка молнии ярко осветила темное небо над супермаркетом. Сильнейшая гроза обрушилась на спящий Санкт-Перенбург. Парад планет начался.